Глава 11. Перед ними открылся странный уголок изрядно запущенной земли. Местность здесь едва заметно поднималась в сторону гор, возвышающихся на заднем плане. Там, где земля была покрыта невысокой, точно подстриженной травой, паслись многочисленные стада коров и овец. Местами из травы выступали камни или торчали низкорослые кустики. К тому же вокруг валялось множество обглоданных костей, отмытых до бела дождями и высушенных ветром. На фоне скал, расположенных у подножия, поросших лесом гор, виднелся полуразрушенный замок. Он так близко прижимался к скалам, что казался их частью, и вдобавок был построен из камня, явно добытого здесь же. «Должно быть, великан как раз тут и живет», — предположил Джеймс. Дульсибелл вздрогнула и подвинулась к нему поближе. «Если мы посидим здесь тихонько», — продолжал Джеймс, — «мы, может быть, увидим его». «Но ведь он нас тоже увидит», — возразила Дульсибелл. «Это не важно. Мы успеем юркнуть в щель, пока он досчитает до пяти». «Или скажет «фи-фи-фо-фум», отозвалась Дюльсибелл. «Он скорее скажет именно это». Солнце клонилось к закату. Все вокруг озарялось таким ярким светом, что он казался неестественным. Джеймс догадался. За небольшими скользящими по небу облачками над горами сгустилось темное облако, которое отбрасывало синевато-серую тень. Все, что накрывало эта тень, казалось особенно ярким. Коровы и овцы мирно щипали траву. Было тихо, только слышался негромкий плеск воды, должно быть, где-то поблизости протекал ручей. Глядя на пасущиеся стада, Дульси Белл сказала, «Видно, это все великанские припасы к обеду». Джеймс встал. Его волосы растрепал откуда-то налетевший ветер. — Если ты тоже встанешь и поглядишь назад, — сказал Джеймс, — ты сможешь увидеть свой дворец. Дульсибелл поднялась на ноги. Да, там, далеко-далеко внизу, в сгущающемся сумраке, виднелся лес, а за ним, на холме, можно было разглядеть дворец. Отсюда он казался маленьким-маленьким. Его освещали лучи, клонящегося к закату солнца. — Интересно, что они там во дворце сейчас делают? — Задумчиво произнесла Дульсибелл. тревожится о тебе», — сказал Джеймс. «Деревню отсюда не было видно. Она вся помещалась под нависшей скалой обрыва, а здесь, где они стояли, полуразрушенный замок в вечернем освещении вырисовывался особенно четко. Не верится мне, что он тут живет», — начал Джеймс. Тогда хоть какой-нибудь дымок поднимался бы из трубы или что-нибудь еще было бы заметно. Ой, — вдруг закричал он, — погляди на скотину. Дульсибелл повернулась и в страхе зажала рот рукой. Коровы, непонятно почему, как сумасшедшие, бросились бежать, перегоняя друг друга, а некоторые кидались то в одну, то в другую сторону. — Спасаются от оводов, — сказал Джеймс. Дульсибелл сильно побледнела. «Но овцы тоже бегут!» — закричала она. «Это никакие не оводы! Это пинприкель! Она где-нибудь здесь поблизости!» «Ой, непременно случится что-нибудь ужасное!» Дульсибелл спрятала лицо в ладонях. «Откуда ты взяла, что это пинприкель? Животные всегда так себя ведут, когда она близко. Это точно пинприкель, так и знай!» Темные тучи, сгустившись, закрыли солнце. Они наплывали, напоминая морской прилив, и тут же начался дождь. сверкнуло молния, раскаты грома пока что доносились издалека. Стада коров и овец мчались в сторону гор. «Давай быстро обратно!» — скомандовал Джеймс. Они неловко протиснулись между камнями в похожее на колодец углубления — Здесь можно было укрыться от дождя, но становилось все темнее и темнее. Как же в этой темноте отыщешь те выступы, по которым Джеймс взбирался наверх? Лучше было бы задержаться здесь, а не пытаться спуститься. Он постарался объяснить Дульсибелл, что им надо укрыться среди камней, где есть навес и куда не проникнет вода. — Что? — в ужасе закричала она. — Остаться тут на ночь? Не возвращаться обратно? Но в этот момент бурлящий поток воды чуть не сбил ее с ног. Вот видишь, сказал Джеймс. Они пролезли между камнями в укрытие. Там, по крайней мере, было сухо, и достаточно места как раз для двоих. Они слышали, как ливень лупит по скалам, а затем лавина воды устремляется вниз. Я думаю, что неподалеку есть ручей. «Он, наверное, уже стал выходить из берегов», — проговорил Джеймс. «Выходить из берегов?» — повторила Дульсибел. «Ты думаешь, мы можем здесь захлебнуться и утонуть?» «Ты ни в коем случае!» — успокоил ее Джеймс. «Мы можем забраться на валун. Вода нас не достанет. Слушай». Где-то чуть пониже послышался устрашающий гул, а затем оглушительный грохот падающих камней. Вот что и образовало эту расщелину, сказал Джеймс. Именно такие грозы и ливни. Он говорил шепотом, они прилегли, и ухо Дульсибел оказалось как раз недалеко от его губ. Она положила голову ему на руку. Больше они не сказали ни слова. Через какое-то время Дульсибел уснула. Джеймс тоже задремал от всех переживаний и трудного длительного восхождения, оба очень устали.